Глава 12. Разности величин. «Внизу шла война». На стороне добра и света выступали Эльма и Шкрас, а сторону зла, как и всегда, представляла собственной пьяной и агрессивной персоной некая Пенелопа Кайзенхерц. За победу демократии, гласности и братства волноваться не приходилось. Поддатая скандалистка была надежно зафиксирована под передними лапами гигантского манула, позволяя дочери безнаказанно доминировать над врагом, но шум, который генерировали две скандалищие девки, отвлекал только так. «Он опорочил мою подругу. Он должен заплатить. Сама-то опороченная. Они только на лошади проехались. Немея плачет второй день». Купи успокоительного в аптеке. Мелкая злая засранка. Отдай пилу. Кошачьему корму инструменты не полагаются. Отвлекают. Не знаю, какая именно жидкость ударила злюки в голову, но мои объяснения она игнорировала на ура, продолжая кидаться с обвинениями разной степени нелепости и претензиями, смысла которых не понимал даже Карус, которого быстро довели до того, что он начал охотиться на пенелопу. Я грустно вздохнул, вставая, чтобы поплотнее закрыть дверь в кабинет. Пусть тешится. Чемодан с жизнеописанием Эскобара Мадре лежал на столе, усиленно требуя к себе внимания, но в настоящий момент у меня был совершенно иной приоритет. Необходимо было сделать. Сложный жизненный выбор. Характеристика. Имя: Магнус Крикс. Раса: гном. Прогресс: 6%. Класс: боец. Уровень: 25. Триады: триада воина 11, триада плута 14, триада мага 12, триада вождя 18. Очки развития: 5. Таланты: ясный взор, чувство агрессии, плотоядный. Особенности: эксперт пересеченной местности, эксперт холодного оружия, эксперт огнестрельного оружия, эксперт скрытного перемещения. Способности: боевой режим поглощения. Недостатки врожденная худоба. Бой с ихорником, если это так можно было назвать, стал перевалочным этапом для многих моих характеристик, взявших новый уровень. Триады воина и плута получили новый уровень, видимо, из-за жестокого стресса, которым я подверг организм таким вялым, но растянутым боевым режимам. Разумеется, я всячески радовался тому, что две мои наиболее важные, но самые тугие грани получили по единичке, но куда большее внимание нужно было уделить накопившимся очкам развития. Одно я получил за прогресс класса до 25 уровня, а второе мне упало за общий прогресс опять-таки на цифре 5. Правда, за кошмарную тушу и хорника, обозванную целевым существом б со степень опасности 37, система мне насчитала аж 2% общего прогресса. Или, скорее всего, один с хвостиком. Не суть. Нужно было решить, куда потратить накопленное богатство. Выбор был невелик, но труден. Крепкие кости и прочная кожа. 2 и 3 очка соответственно. Завлекательно сделать себя этаким неваляшкой. Только вот сильно я сомневался, что кожа станет пуленепробиваемой. Зато точно знал, что моя биология изменится. Тактильные ощущения станут глуше из-за толстой шкуры. Скелет станет куда тяжелее, а он у меня и так нелегкий гномий. Нет. Жил бы я в дикой глуши джунглей, тогда да. А так нет. Когти и острое обоняние. Одно и 4 очка стоимостью. Куда более сомнительный выбор, если так подумать. Получить вместо ногтей острые узкие царапки, распрощаться с оружием и удобством использования инструментов. А обоняние для городского жителя вообще не смешно. Опять-таки, если бы меня звали джунгли и дикие обезьяны... Электрорецепция уже штука посерьезнее Стоит аж 5 очков Зато позволяет определять живых существ Точнее их функционирующую нервную систему На каком-то расстоянии от себя Сомнительная штука, что и говорить Агрессию и страх, как и, и хорников Я свободно вижу аж до горизонта Какой смысл мне знать, где есть невраждебно настроенные существа Мышей ловить? Хотя, вот это действительно нужно Оторвали мне ногу А я вместо того, чтобы впасть в панику Взял и раскопал норку какого-нибудь тушканчика И сожрал, запустив поглощение Ниже этой способности располагалась лотерея под названием «Случайное свойство», но играть с такими ставками я не собирался совершенно. Уж лучше вообще никогда ничего не выбирать, чем получить какую-нибудь дрянь типа хвоста или кожи подозрительного цвета. Так все, Решил? Решил. берем. Крикс! Дверь с треском распахнулась, являя собой взлохмаченную и покрытую кошачьей шерстью злюку. А у меня... У меня дрогнула мысленная рука, ткнув не туда. Почувствовав себя частично мертвым, я поднял взгляд на Пенелопу. В будущем покойную. Что-то почуявшая девушка побледнела, делая шаг назад. Затем еще один. «Твоя смерть», — захрипел я. «Легкой не будет. Определение случайного свойства. Начато. Списанные очки развития. 5. Анализ организма и энергетических структур. Составление списка свойств, способностей, особенностей, не конфликтующих с текущими. Случайный выбор. Полученную способность. Динамичный резерв. Трясясь, как запойный пьяница при виде полной бутылки, я потянулся, разворачивая описание. Сознание мутило. Все вокруг крутило, комната разъезжалась в глазах, но текст перед глазами еще оставался понятным. Динамичный резерв. Ваш энергетический резерв уменьшен на 75%. Получая взамен способность восстанавливаться максимально быстро и безболезненно. А вот теперь все совсем поплыло. Схватившись за краешек стола, я попытался подняться, но провалился, падая на пол и звонко отыгрывая лбом от ножки подлой мебели. Эльма настоящее сокровище. Меньше чем за сутки она дважды спасла меня от участи быть доставленным в больницу в добрые руки главврача Донарифта, за что ее честь и хвала. Конечно, в самом начале, когда она попробовала утащить мое бездыханное тело домой, ей не собирались верить, но хорошая ругань и оружие неплохо помогают маленьким девочкам убедить окружающих в серьезности своих намерений. Правда, ей пришлось проговориться о способе моего самоизлечения, так как наловить живности она бы не смогла. Вот и сейчас. Папа упал. Надо выжать курицу в стакан, дать папе выпить, а птицу можно на ужин или шкрасу. Хорошая девочка. С плохой я разобрался просто. Реквизировав утащенную у шатенки пилу, я назначил ей отработку в виде трехмесячной уборки за карусом, включая вычесывание из него шерсти на утеплитель для стен. Работа оказалась такой, что коту не поручишь, от чего страдала шумно шумно Каждый раз приходя в теремок к гигантскому манулу в последующем. От более резких мер я воздержался. Сам виноват, что приступил к столь ответственному занятию, не удосужившись озаботиться собственной безопасностью. Когда я уже выходил из дома по направлению к теплому приюту, решаясь на ходу нажрусь ли я отра. Что не превратился в какое-нибудь уродство Или же напьюсь с горя траты целых пяти очков развития Мне дорогу заступила худая, мелкая и противная нежить Откликающаяся на имя Целестия Тетершайн А ведь так когда-то понравилось с первого взгляда Крикс, проведи себе уже телефон Недовольно заявила неживая девушка, поблескивая желтыми очами Почему я должна к тебе бегать? Ты что, нищий? Вы офигели что ли всем городом? Нехорошо удивился я, закуривая Я только приехал, но уже должен все успеть Подключение к телефонной линии Тетершайн Вообще-то почти пять марок стоит «Это месячная зарплата. Меня не волнует. Что бы было?» Включилась тервозу, слегка повернута на собственном начальстве нежить, что-то суя мне в руку. Тебя ждут в ратуше. Срочно! Вздохнув, я размотал трепицу, под которой скрывалась увесистая и солидная табличка, на которой было красиво выгравировано. Магнус Крикс, заместитель шерифа города Хайкорт по разной херне. Вздохнул, затянулся поглубже, задрав голову, посмотрел на тягучий серый туман, закрывающий небо в десятки метров над крышами города. Не получив ответа на вопрос: зачем мне принесли табличку для кабинета в полицейском участке из полицейского участка, я пообещав всем отомстить, Нуру пошел к мэру, с табличкой под мышкой. Шестирукий мэр с самым безрадостным выражением лица восседал в своем кабинете. В этот раз для разнообразия он был не самым странным его обитателем. Кресло для посетителей было занято куда более причудливым созданием, больше всего похожим на фиолетово-кожего человека с головой осьминогом, влажная блестящая кожа, пальцы вместе с околоротовыми щупальцами, изгибающиеся под любыми углами, и вполне пригодные для использования рот и глаза, тут же уставившиеся на меня с выражением сдержанной враждебности. А еще сидящий напротив бога тварь была излишне прижена и готова действовать, что было вполне понятно. Крикс! Сухо поприветствовал меня, Ахиол. Судя по всему, вы не собираетесь нападать на господина Тирайна. Не думаю, что моих пистолетов достаточно, чтобы положить Саведжа. Пожал плечами я, вставая подальше от твари, которую заметил задолго до того, как вошел в здание. Да и вас я считаю посерьезнее, чем одиночное существо такого плана. А если бы пистолетов хватило, пробулькало создание, складывая руки на груди. Что бы вы сделали, Мастер Крикс? То же, что и сейчас, разобрался бы в обстановке, без выстрелов, Кмыкнул я, закуривая. Видите и хорники, к которым вы безусловно относитесь, действуют по выработанному эффективному алгоритму, чем и предсказуемы. С точки зрения идеального убийцы и пожирателя сидеть 15 минут в этом кресле жестикулируя совершенно неоправданное поведение. Я сделал вывод, что вы разумны и адекватны еще стоя на пороге собственного дома. Он определенно лучше Мадре. Заметно расслабился пылающий в моем зрении человек-осьминок, кивая богу. Скорее обладает более удобным стартовым набором особенностей Кида. Откинулся на спинку стула руки бог. Однако мы это можем обсудить позже. Пока мастер -крикс, мы нуждаем В вашей объективной экспертизе. Насколько, по-вашему, стал бы опасен этот пескалас, если бы ему предоставили возможность отъездца и эволюционировать? Сразу отвечать я не стал. Несмотря на удерживаемую кирпичом морду, переварить существование говорящего и разумного саведжа было совсем непросто. Все, что мне до этого твердили все источники знаний, гласило одно: Саведж есть полуразумный и чрезвычайно опасный ихорник мастер охоты и выживания. Самая настоящая машина для массового убийства, способная приспособиться к любой местности. Еще в гоблинском лагере начальной подготовки. Младший воевода Хайор Кранц рассказывал нам историю про Саведжа, умудрявшегося жить в довольно большом и непопулярном должников в городе. Монстр маскировал себя под фонарщика, постоянно закутанного в лохмотье. Очень аккуратно питался бездомными и попрошайками. Более того, его не поймали. Когда один из кидов, забредших в город, определил ихорника, их тот смог понять, что раскрыт, пустившись в бегство. Счет жертв, который можно было записать на счет твари, шел на сотни. А тут оно сидит прямо напротив меня, поигрывая щупальцами, растущими вокруг рта. Давайте примем за аксиому, что за одну ступень эволюции боевые и охотничьи возможности ихорника вырастают на 20%. Наконец, заговорил я, переводя взгляд с мэра на монстра. Пескалаза убили, непрерывно бомбардируя его внутренности осколочными гранатами, заодно устроив массивное кровотечение хором из ловчих щупалец. Бой занял около трех минут, став возможным лишь по причине того, что исходное существо, упомянутый вами пескалаз, был совершенно не приспособлен к открытому конфликту. Если бы он не открыл пасть и не оставил бы задницу в песке, то мы бы неминуемо отступили, не причинив урона. Добавим к этому нехарактерные для пескалаза мутации в виде глаз и навыка перемещаться на поверхности. Короче, мастер Крикс, подал голос Ахиол. если не сложно. Учитывая то, что я знаю о городских средствах самозащиты, протянул я, не вижу вообще никаких шансов у горожан, дай мы этой твари покушать еще разок. Принято, кивнул мэр, бросая сумрачный взгляд на своего первого посетителя что-то еще добавить можете? Если бы не я, все бы умерли. Очередное пожатие плечами. Точнее, если бы не Немея и мое зрение. Преувеличивайте. Самым натуральным образом надул голову Тирайн, зашевелив щупальцами и свистя через заслонки, заменяющие ему нос. Мы — это была долгая тирада, в ходе которой нам с мэром было пояснено, что не присутствующий здесь Вика Тирайн, никто либо из его семьи, не будут согласны с мнением Ахеола, который я подтвердил слово в слово своими выводами. Они лучшие на планете исследователи организмов и хорников, могли бы с уверенностью предполагать рост возможностей и. Их питомца, а пескалас был именно их собственностью, не более чем в 3%, вместо заявленных мной 20%. Кроме этого, полученный от столь молодого и неопытного кида анализ событий просто не может не быть утрированным преувеличением изначально враждебного настроенного к ихорникам разумного. Я слушал с вежливым выражением лица, медленно обтекая и ловя флешбеки короткой и яростной схватки. Бьющий в лицо ветер, стегающий по нему же дрэды немеи, наши с ней вопли и выстрелы, все-таки услышанные другими, и потом под занавес надвигающийся песчаный холм, выплевывающий в нас, растопыривающего в «В полете щупальца Титана. Орущая мулатка в сползающем лифчике, которую я оттаскиваю от буянищего червя кальмара, удерживая как флаг. Струи и хора, вырывающиеся из врезаемой выстрел шмайсеров нежной жопы огромного монстра. Хрен с щупальцами пытался отмазать своих от ответственности за гигантского червя. Кого именно, было непонятно. Может личинок, может предков. Однозначно было ясно лишь одно. Он хотел выкрутиться, а мэр-бог его терпеливо слушал. Желание выстрелить в голову этому тирану скачкообразно усилилось. Как только я представил себе, что их домашний червяк смог бы натворить в самом городе. Но тут же пропало. Обстановка вокруг никак не претендовала на чрезвычайную. А уверением Пенелопы и Немеи в том, что Ахиол бы не дал детей в обиду, я вполне верил. Возможно, все происходящее есть лишь проверка на адекватность именно для меня. 18 тысяч марок составит штраф семье Тирайн. Веско уронил бог, заставляя ротовые щупальца гостя скрутиться в плотные узелки вокруг морды, а заодно и позеленеть цветом. Это абсурд, вскочил на ноги Вика. Пострадала всего пара коров, пес и одна лошадь. Мастер Крикс, как существо было опознано вашей системой? Целевое существо Б-класса – седьмой уровень опасности, господин мэр. 22 тысячи марок. И перед тем, как вы, Вика, продолжите протесты, предупреждаю – не стоит, иначе мне придется созывать общее собрание глав, а заодно уведомлять их, что вы превысили квоту на две буквы класса. Две буквы Вико. Пока вы имеете возможность отделаться штрафом, пользуйтесь ей. С видимым трудом, озвучив сдавленное согласие, Саведж паровистов встал, покидая помещение. Ушел он по-английски, не прощаясь, на что ахиолу было плевать. Бог вновь расслабленно откинулся на свое кресло, раскидывая все шесть рук в удобной для них позиции, ухмыльнулся и сдержанно поблагодарил меня за сдержанность. Мол, не ожидал, что все настолько гладко пройдет. Я сделал себе заметочку, что хитрый шестерук явно обладает возможностью меня как-то мгновенно нейтрализовать, улыбнулся в ответ. Самым простецким видом. Мол, ну что вы в самом деле? Какие пустяки, ваше божественное мершество? Тишина продлилась долго минуты три. Я курил и рассматривал шестирукова, который отвечал мне тем же, но без выдыхания клубов дыма, видимо, собираясь с мыслями. Наконец, молчание прервалось. Тирайны Нисаведжи, Мастер Крикс, застал меня бог. И никто либо еще, только более злой и смертоносный. Наоборот, они уязвимы почти так же, как и обычные живые разумные. Тело специально выращенного человекоподобного стрейна, управляемое человеческим мозгом через еще одного строина посредника. «Довольно плохо управляемая, скажу я вам. Любого из этой семьи сможет поклотить даже ваша дочь, если проявит старания». «И зачем вам тогда это?» «Я как мог пальцами обрисовал щупальца, свисающие с не самой приятной рожи покинувшего нас Вика». «Бессмертие, Магнус», — коротко пояснил мэр, вставая. «Не неуязвимость, но возраст для этой семьи перестал играть хоть какую-либо роль. Но штрафы платить не любят», — констатировал я. Тираны заигрались», — развел одной парой рук мэр. Впрочем, ладно, ближайшие лет пять ничего масштабного или дорогостоящего они учинить не смогут. А это вообще нормально? Не мог не поинтересоваться я. В Хайкорте много странностей, но подземный червь, который вполне мог бы разрушить город как-то через чур на мой вкус. Вы уже должны были понять, что у нас все далеко не просто, покачал головой бог мэр, поджав бледные губы. Сам город значит не больше, чем интересы тех, за чей счет он существует. Вы, Магнус, один из регуляторов этих отношений. Или компенсаторов, если уж говорить откровенно. Впрочем, я вас позвал не только ради свидетельства об инциденте. Ознакомьтесь, пожалуйста. Моему вниманию были предоставлены газеты. Бумажные источники информации сообщали, что интересного происходит на Эласте в последнее время. В мрачных красках. Перебирая пальцами жестковатые желтые страницы, я просматриваю передовицы, пестрящие примитивными фотографиями и громкими заголовками. Все они, как одна, крутились вокруг событий, цепь которых прослеживали. С дня расплаты, как прозвали в народе день, когда поезд, набитый баллонами с отравляющим газом, едва не стер с лица земли половину населения Викину. Адамсы, все три известных мне члена этой безумной семейки устроили ласти, настоящий ад на земле. Танислав Адамс, широко известный алхимик, открыл широкомасштабную охоту на все межконтинентальные перевозки, идущие между Эластой и другими континентами. Его эльфы-пираты, покинувшие Горийское море и родной архипелаг, кружили на несколько дней пути вокруг портовых городов Эласты, грабя и отправляя на дно идущие транспортники. С чем было связано такое поведение, никто точно не знал. Практически все страны, имеющие интересы на свежеоткрытом континенте, приостановили логистику со своими колониями. Крупные города-порты, вне зависимости от своей принадлежности к колонизаторам, союзу равных или на эльфам подвергались атакам Нимрадели под управлением знаменитой смешливой Пикси. Одиночный пиратский корабль безумной ведьмы, известный также как Соломея Адамс, совершал лихие быстрые наскоки на порты, гавани и терминалы, оставляя после себя лишь обломки, пожары и пепел. Пираты не брали заложников, не сходили на берег, не вели переговоров. Чистое дистиллированное разрушение во всей красе. Последней, но далеко не маловажной частью новостей стала моя любимая женщина, которую я бы с удовольствием убивал бы вместо завтрака полдника и обеда Аврора Адамс. Она же Суматоха обзаведясь где-то арабы без конечно преданных ей фанатов терроризировала малые прибрежные города континента. Разрушение инфраструктуры, подрыв боеготовности, поджоги, диверсии. У нее были даже психи самоубийцы, несущие на себе взрывчатку и подрывающие ее там, где скажет суматоха. Одна семейка, находящаяся не в самых лучших отношениях, нагибала Эласту в позу, которой та еще не знала, и понять, что это будет за поза, никто не мог. Адамса серьезно подрывают возможности союза равных обеспечивать нас необходимыми товарами. Мастер Крикс вновь сбился на официальный тон Ахиол. Я знаю, что у вас суматоха была пара эпизодов. В прошлом, если у вас есть версии, зачем они устраивают этот беспредел. Я буду очень рад ее выслушать, рад бы помочь, но не представляю, что могло бы заставить их объединить усилия, развела руками. Насколько знаю, по слухам, мотивы Пикси далеко не всегда доступны даже ей самой. У алхимика идет вечная борьба с механиком, а Суматоха она меня интересует больше всего. Нетерпеливо перебил меня шестирукий мэр. Вы про нее что-нибудь знаете? Лишь то, что когда мы встретились в Урфинорке, она сильно отличалась от себя прежней, пробормотал я. А еще она использовала какие-то силы возможно, магию. Очень эффективно эффектную, швырялась людьми как игрушками. Жестовая магия, слова, рисунки, атрибуты у нее были, тут же засыпал вопросами ожившая Хиол. Ничего подобного, мэр, только ее желания и эмоции. «Почему вы так считаете, Крикс? Она меня ненавидит. Заслуженно». Увидев мою персону, она рассверепела, моментально обездвижив несколько десятков разумных, а затем создала нечто вроде черного шара. По мне промахнулось, но другого кида, принявшего до этого на себя пару тысяч пуль и не чихнувшего, разорвало в клочья. «Айвона Коутри, если вы о таком слышали. Слышал. С одного удара? Именно так. Благодарю вас, мастер Крикс. Жаль, что новости доходят к нам не так быстро, как хотелось бы. Думаю, позже мы вернемся к этому разговору». Я свободен. Да, только заберите свою премию за песколаза у госпожи Диюн.